И, думая о прибыли, формула работала. Вот почему Дрискл сидел сейчас здесь, в большом особняке, на Амал-Холланд-Драйв, откуда, если не случалась туманная ночь вроде этой, что бывало редко, он мог видеть студию далеко внизу. И это, как он сам полагал, было его самой большой наградой, возможной смотреть на студию свысока, в обоих смыслах этого слова. Наблюдать с высоты ее никчемность, ее числание и продажность, знавая вместе с тем, что и сам он вовлечен во все это. Моя вина. Дрискл пожал плечами, задумавшись над тем, насколько ему дала свою хитрость. Люди со студии, наверное, полагали, что он не отличает Меа Кулпа. Моя вина от Меа Фэроу. Да что сказать? Даже жена не знала его тайн. Никто не знал. Для Деборы он был просто большим, жирным слюнтяем с большим жирным счётом в банке. Она уехала с детьми в Спрингс, на неделю, чтобы побыть подальше от этого слюнтяя. Но звонила каждый день, отдавая деньги измену в уважение его банковскому счёту. А что было бы, если бы она узнала, что никакого счета нет? Вот это особняк. И дом в Спрингс трещат под тяжестью второй закладной. Плюс проценты за просрочку платежа. Неуместные вопросы. Она не узнает, во всяком случае, до тех пор, пока удача на его стороне. Удача — вот на что ему следует положиться. Три последние картины были неудачны. Надо было продать их Пентагону. с такими бомбами, какие показаны в тех фильмах, они могли бы уничтожить Советский Союз. После третьего фильма возникла над ним из закладных. Потом удача вернулась. Ведь Сэни уговорил его взяться за безумную леди, и всё шло гладко вплоть до этой недели, когда в Нью-Йорке прослышали о побеге Нормана Бэйтса и новых убийствах. "Они хотят выйти из игры", сказал ему Рубен. Они думают, что на фоне последних событий твоя история выглядит совсем пыльной. Мукой, как Удалсу говорит Трубен на НЯП, казаваться отсиа мы к немедленно. Повторим за Джорджем Мордом, что новости о побеге Нормана не препятствие, а скорее реклама для их картин. Но самое большое, чего они добились от Трубен это передышка. А на завтрашние совещания должны прийти спонсоры. Тогда будет принято окончательное решение. Да ещё этот Клейбер неожиданно объявился. и всё осложнил. Преждний Дриско удавалось справляться с роим Эймса и его угрюжей несовщить, но Клейборн раскачивает лодку по-настоящему. С каждым днём их возражения всё сильнее подрывали моральный дух съёмочной группы. С каждым днём проценты росли, а перспективы болжили solid avant style. Сегодняшний день оказался особенно скверным. Утверждение, что Сантовицы не психически и неуразновешен, было довольно запоздалой новостью, но сам по себе этот факт не доказывал, что режиссер виноват в поджоге. Одно было, несомненно, огонь развел не он. Дрискл загулял сигару, потом пожалел о том, что сделал это. Горящая спичка послужила ему мучительным напоминанием. Перечитывая на днях страховой договор на картину, он обнаружил пункт, в котором шла речь о непредвиденных обстоятельствах. Доказанный несчастный случай, смерть или серьёзные травмы исполнителей основных ролей, разрушение материальных объектов влекли за собой выплату всех оговорённых в контрактах сум всем без исключения лицам, задействованным в постановке. Снова удача. Зачем рисковать и создавать себе дальнейшие проблемы? и пытаться убедить людей из Нью-Йорка не отказываться от финансирования картин. Он может получить свои деньги сейчас, и нюансы, а всю сумму с гарантией, и притом значительно больше, чем нужно для того, чтобы выкарабкаться, и никто не осует вызывать деяния. А к тому времени, когда закончится наличность, он же будет полным ходом осуществлять какой-нибудь другой проект. Все показалось так просто, кто к нам думал детали. Удача отвернулась от него, когда он незаметно принёс канистру с бензином в декорации. Его ошибка заключалась в том, что он поджёг покрывало раньше, чем разлил бензин.